— Это потому, что вы не подпускали их к себе слишком близко. — Я обдумаю ваши слова, — сказала Конни. — Обдумайте лучше свои, — посоветовала ей психиатр. — Ну, что она сказала? — Нашла у тебя что-нибудь? — наговорила ворох всякой чепухи. — Дескать, поскольку мой отец оказался ненадежным человеком, я теперь считаю ненадежными всех остальных мужчин. — невесело усмехнулась Конни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 Выходит, он находился совсем в другом месте. Конни подыгрывала ему, делая вид, что верит. Когда она сообщила мужу о звонке из скорка, тот лишь пожал плечами, он такой рассеянный, что может позабыть собственное имя. Я ему, наверное, раза три повторил, что заночую в гостинице, а он названивает сюда. А однажды, когда Гарри собрался в Чэтлингхэм, курьер из бюро путешествий привез к ним в дом конверт,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 С тех самых пор они никогда не вспоминали тот разговор. И он не думал, что жена до сих пор помнит его слова, произнесенные тогда в запальчивости. Тем более Гарри не ожидал, что Конни напомнит их ему, да еще и в присутствии посторонних людей. Что это, угроза? Я наверняка произнес эти слова. С большей любовью Конни улыбнулся. сон. Ведь мы находились на богамах и были новобрачными. Ты сказал именно так.